Гарри уже подумал о том, чтобы вытащить из чемодана волшебную палочку и начать постукивать ей по билетной кассе, находящейся между платформами девять и десять. В этот момент мимо него прошла группа людей, и до Гарри донеслись обрывки разговора. — Я так и думала, что тут будет целая толпа маглов. Гарри резко повернулся. Эти слова произнесла пухлая женщина, разговаривавшая с четырьмя огненно-рыжими мальчиками. Каждый вез на тележке чемодан тех же размеров, что и у Гарри, и у них была сова. Гарри почувствовал, как сильно забилось его сердце, и изо всех сил... Толкнул вперед свою тележку, стараясь не упустить их из виду. К счастью, они вскоре остановились, и он тоже остановился, оказавшись достаточно близко для того, чтобы услышать, о чем они говорят. «Так какой у нас номер платформы?» — поинтересовалась женщина. «Девять и три с четвертью», — пропищала маленькая рыжеволосая девочка, протягивая к матери руку. «Мам, а можно я тоже поеду?» «Ты еще слишком молод, Джинни, так что успокойся». «Ну что, Перси, ты иди первым». Один из мальчиков, на вид самый старший, пошел в сторону платформ 9 и 10. Гарри внимательно следил за ним, стараясь не моргать, чтобы ничего не пропустить, но тут... Рыжеволосого мальчика загордила от него толпа туристов, и когда они, наконец, прошли, мальчик уже исчез. — Фред, ты следующий? — скомандовала пухлая женщина. — Я не Фред, я Джордж, — ответил мальчик, к которому она обращалась. — Скажи мне честно, женщина, как ты можешь называть себя нашей матерью? Разве ты не видишь, что я Джордж? — Джордж. — Дорогой, прости меня, виновата, — произнесла женщина. — Я пошутил, на самом деле я Фред, — сказал мальчик и двинулся вперед. Его брат-близнец крикнул ему вслед, чтобы он поторапливался, и, наверное, он послушался совета, потому что через мгновение исчез из виду, и Гарри никак не мог понять, как ему это удалось. Теперь пришла очередь третьего брата. И он тоже пошел вперед, и исчез так же внезапно, как и двое перед ним. Ситуация снова оказалась безвыходной. Гарри собрался с силами и подошел к пухлой женщине. — Извините меня, — робко произнес он. — Привет, дорогуша, — женщина улыбнулась ему. — Первый раз едешь в Хогвартс? — Рон, мой младший, тоже новичок. Она показала на последнего из четырех мальчиков. Он был длинный, тощий и нескладный, с большими руками и ступнями, а лицо его было усыпано веснушками. Да, подтвердил Гарри, но дело в том дело в том, что я не знаю, как, как попасть на платформу, понимающе закончила за него пухлая женщина, и Гарри кивнул. Не беспокойся. Женщина весело подмигнула ему, «Все, что тебе надо сделать, это пойти прямо через разделительный барьер между платформами 9 и 10. Самое главное, тебе нельзя останавливаться и нельзя бояться, что ты врежешься в барьер. Если ты нервничаешь, лучше иди быстрым шагом, ну, или еще лучше бежать. Знаешь, тебе лучше пойти прямо сейчас, перед дроном. — Эй, эй, ладно, — согласился Гарри, хотя на душе у него скребли кошки. Он толкнул вперед свою тележку и посмотрел на барьер. Барьер показался ему очень и очень прочным. Гарри двинулся по направлению к барьеру, двигаться быстро было нелегко, его постоянно толкали снующие мимо люди, а к тому же тележка была очень тяжелой. Но страх не попасть в Хогвартс оказался сильнее, и Гарри ускорил шаг. Он был уверен, что сейчас врежется прямо в билетную кассу, и на этом все закончится. И, вспомнив слова пухлой женщины, налег на поручень тележки и тяжело побежал. Барьер был все ближе, ближе. Гарри знал, что уже не сможет остановиться, потому что ему не удастся удержать разогнавшуюся тележку. Оставалось каких-то два шага, и он прикрыл глаза, готовясь к удару. Удара не произошло. И Гарри, не замедляя бега, открыл глаза. Он был на забитой людьми платформе, у которой стоял паровоз алого цвета. Надпись на табло гласила «Хогвартс-экспресс» — 11.00. Гарри оглянулся назад и увидел, что билетная касса исчезла, а на ее месте находится арка с коваными железными воротами и табличкой «Платформа номер 9 и три четверти». Значит, он смог. Значит, у него все получилось». Над головами собравшихся на платформе людей плыли извергаемые паровозом клубы дыма, под ногами шмыгали взад-вперед разноцветные кошки, до Гарри доносились голоса, скрип тяжелых чемоданов и недовольное уханье переговаривавшихся друг с другом сов, Первые несколько вагонов уже были битком набиты школьниками, высовывавшимися из окон, чтобы поговорить напоследок с родителями или сражавшимися за свободные места. И Гарри двинулся дальше, заглядывая в окна вагонов в поисках мест. «Бабушка, я снова потерял мою черепаху!» — растерянно говорил круглолицый мальчик, мимо которого проезжал Гарри. «О, Невилл!» Тяжело вздохнула пожилая женщина. Через несколько метров дорогу Гарри преградила толпа, сгрудившаяся вокруг кудрявого мальчика. — Ну, покажи, Ли! — громко просили несколько голосов. — Ну, давай, ну чего ты? Кудрявый приподнял крышку коробки, которую держал в руках, и все стоявшие вокруг него отпрянули с криками ужаса. Гарри успел заметить, что из коробки высунулась длинная волосатая нога. Гарри продолжал протискиваться сквозь толпу и, наконец, нашел пустое купе в вагоне, находившемся почти в самом конце состава. Он сначала занес в вагон клетку с Хедвигом, а потом попытался загрузить туда свой чемодан, Однако ему никак не удавалось поднять его на нужную высоту, и дважды чемодан падал и больно бил его по ноге. — Помощь нужна? — обратился к нему рыжеволосый мальчик. Это был один из тех близнецов, чья мать подсказала Гарри, что нужно делать. — О, спасибо! — Гарри тяжело перевел дыхание. — Эй, Фред, иди сюда и помоги мне! Близнецы затащили чемодан в купе, и поставили его в угол. «Спасибо!» — улыбаясь, произнес Гарри, отбрасывая назад мокрые от пота волосы, упавшие на глаза. «Что это у тебя?» — внезапно спросил один из близнецов, заинтересовавшись шрамом на лбу Гарри. «Будь я проклят!» — выдохнул второй. «А ты случайно не...» — это он! — уверенно заявил первый близнец. «Это ведь ты?» «Что я?» — не понял Гарри. «Гарри Поттер, это ты?» — хором спросили близнецы. «А, вот вы про что!» — уклончиво произнес Гарри, немного стесняясь. «Ну, в смысле, да, это я». Близнецы смотрели на него, выпучив глаза и раскрыв рты, И Гарри покраснел, но тут к его облегчению откуда-то раздался женский голос. «Фред! Джордж! Вы здесь? Мы идем, мам!» И с трудом оторвав глаза от Гарри, близнецы вылезли из вагона. Гарри сел к окну и, надеясь, что его не видно с улицы, наблюдал за рыжеволосым семейством. Пухлая женщина внезапно вытащила из кармана носовой платок. «Рон!» «У тебя что-то на носу!» Самый младший из мальчиков попытался увернуться, но она схватила его и начала тереть платком кончик его носа. «Мам, отстань!» — запротестовал мальчик, но высвободиться ему удалось только, когда мать сама его отпустила. «Ой-ой-ой-ой, у маленького Рони грязненький носик!» насмешливо пропел один из близнецов. «Заткнись!» — бросил в ответ Рон. — А где Перси? — спросила мать. — Вон он, идет. Старший мальчик, о котором шла речь, подошел к остальным. Он уже переоделся, и на нем была черная школьная форма, а на груди у него Гарри заметил блестящий серебряный значок с буквой «С». — Я всего на секунду, мам, — произнес он. — Я там, в самом начале поезда, там для старост выделили два вагона.